дисбактериоз. Дисбактериоз ещё один диагноз, с которым большинство родителей сталкиваются в первые месяцы жизни своего малыша. И этот похожий анализ и неясные, но пугающие изменения в нём продолжают преследовать их и в дальнейшем. Ведь это один из самых популярных диагнозов в отечественной педиатрии, которым оперируют врачи практически всех специальностей. Чтобы обсуждать данную тему, нужно уточнить ряд понятий. Есть такой термин нормальная микрофлора. Она же норма флора микробиоценоз. Имеется в виду совокупность всех микроорганизмов, которые в нормальных условиях живут в организме человека. Да, вы не ослышались. В норме в каждом из нас проживает гигантское количество бактерий, грибков и даже вирусов. Микроорганизмов у нас количественно больше, чем наших собственных клеток. Именно поэтому боязнь бактерий, к примеру, в горле и сильное желание их уничтожить с помощью какого-нибудь антисептика, явления не только не полезны, об этом поговорим позже, но и обречённые на провал, ведь бактерий у нас столько, что никакими средствами с ними не справиться. Да, в общем-то, это и не нужно. И скоро вы поймёте почему. Вернёмся к терминам. В западном медицинском мире в настоящее время для этого же понятия предпочитают термин микробиота или микробиом. Иногда говорят ещё о микробном пейзаже. Именно изучением микробиоты в целом, а также её связи с различными заболеваниями сейчас активно занимаются учёные. И началась эта работа не так давно. Первая фаза проекта Микробиом человека продолжалась с 2007 по 2012 год. Результаты получены разносторонние, интересные и, конечно, обнадеживающие. Однако пока мы ещё далеки от полного понимания влияния микрофлоры на болезни. В нашей медицине активно используется и такое понятие, как дисбактериоз. Он же нарушение микробиоценоза, дисбиоз. Имеется в виду нарушение нормального состава той самой микрофлоры, которая живёт с нами. И стоит подчеркнуть, что аналогов этому термину в официальной западной медицине просто не существует. Почему? Потому что сейчас медиги только в процессе выяснения той самой нормы, и то это понятие будет условным. Ведь у каждого человека индивидуальный набор микроорганизмов, который зависит от множества факторов, места и условий жизни, питания, перенесённых болезней. Говорят даже о том, что микробиота настолько же уникальна, как отпечатки пальцев. То есть в настоящее время никто не знает, какой именно состав микрофлоры можно считать нормальным в принципе и конкретно для данного человека. Именно поэтому говорить о каких-либо нарушениях пока безосновательно. Ведь мы не знаем нормы, а именно с нормой нужно сравнивать полученные показатели, чтобы сделать заслуживающий доверия вывод. Вспомните, например, анализ крови. Справа от полученных значений в бланке всегда фигурируют так называемые референсные значения. Это норма для данного возраста и пола. которая установлена в ходе исследований и принята во всём мире. Именно с ними мы сравниваем результат конкретного анализа и можем сделать вывод, имеем ли дело с нормой или есть проблема. А если нормативных значений для сравнения нет, то мы получаем просто набор цифр, который нам ни о чём не говорит. Парадоксально, но с анализом кала на дисбактериоз сейчас именно такая ситуация. Нигде в мире не знают норм для данного анализа. Тем не менее, в нашей медицине он используется очень активно. Это происходит в России и странах СНГ, но больше нигде в мире. Ситуация напоминает выражение семь бед один ответ. Проблемы с пищеварением, зубами, кожей, аллергия, аденоиды, недержание мочи ответ один. Сдайте анализ на дисбактериоз. Я не шучу. Не говоря уже, конечно, о младенцах с коликами, зелёными какашками, плачем, различными сыпями и другими временными состояниями. Малыши, которые за несколько месяцев в жизни, уже успевают сдать буквально килограммы анализов. Точнее, они только производят материал для них, который мамы соскребают с памперсов, а папы доставляют свеженькими в лабораторию. Ведь так положено, иначе анализ будет неинформативен. Между тем, такого диагноза не существует в международной классификации болезней. Это список всех-всех диагнозов по всем медицинским специальностям, которым пользуются врачи в своей работе. Анализ на дисбактериоз не входит в протоколы обследования ни по одному из перечисленных случаев. Да и вообще, ни по какому поводу в других странах не сдаётся. Почему так? Технически с самим анализом есть ряд проблем. С его помощью мы анализируем, какие бактерии живут в кишечнике, основываясь на том, какие бактерии выросли на питательных средах, на которых посеяли кал. Но те бактерии, которые вышли наружу, могли так и пройти транзитом через кишечник, а вовсе там не жить. А те, которые живут, могли не выйти в этот раз. Естественно, два подобных анализа одного и того же человека, сделанные, к примеру, дважды за один день, покажут разные результаты. Кроме того, не все бактерии, интересные нам, охотно вырастают в пробирках. Поэтому сейчас сугубо научными целями активно используется так называемый метод секвенирования генома. Он куда более информативен и дорогостоищ. Так, в ходе исследования микробиома человека на то, чтобы получить генетическую информацию всех микробов, найденных у здоровых добровольцев, было потрачено 173 млн долларов. Данные эксперименты проводятся примерно так. Берётся большое количество здоровых младенцев. Делаются специальные исследования кала, анализируется, какие бактерии выявлены. И на этом основании делается вывод о том, какие бактерии могут жить в кишечнике здорового малыша. Повторяю, этот вопрос ещё только изучается. И пока ещё нет никаких нормативов для докторов, позволяющих однозначно сказать: вот эта бактерия плохая, нужно её срочно из кишечника убирать. Все самые популярные микробы со страшными названиями, наверняка известными и вам, вроде золотистого стафилококка, клебсиеллы, кишечной палочки признаны нормальными обитателями кишечника. Конечно, при условии, что там живут не только они, как взрослых, так и детей. В России же другой подход. Результат анализа кала здорового младенца сравнивается с нормой на бланке, придуманный неизвестно кем и когда. Я серьёзно и на этом основании делается вывод, что младенец на самом деле вовсе и не здоров. Это, конечно, печально. Откуда же тогда берутся слухи о всесильности дисбактериоза и волшебном эффекте от его излечения, о которых и вам, возможно, доводилось читать на форумах или слышать от знакомых? Если мы говорим о малышах первых месяцев жизни, то с дисбактериозом обычно связывают состояние, которые проходят самостоятельно. Например, колики, транзиторная лактозная недостаточность, акне новорождённых и другие. В какой-то момент героического лечения дисбактериоза, а доктора обычно делают это многоэтапно, симптомы проходят. Но вся прелесть ситуации в том, что они бы прошли и без данного лечения. Такова особенность первых месяцев жизни ребёнка. Адаптация к жизни вне материнской утробы. Она может быть разной степени выраженности и продолжительности, но обязательно имеет счастливое завершение. Колики проходят, и безудержный вечерний плач заканчивается. Акне исчезает и сменяется чистой бархатистой кожей. Кишечник адаптируется, и стул перестаёт пугать родителей гаммой расцветок и ароматов. маленький человечек постепенно учится жить в этом разнообразном мире. Его организм приспосабливается к окружающему. Это сложный процесс, и согласитесь, очень примитивно сводить его только к плохим и хорошим бактериям в какашках. А ведь в некоторых случаях несчастные малыши успевают получить даже курс антибиотиков, чтобы уничтожить плохих. По мнению авторов анализа на дисбактериоз, бактерии Естественно, курс этот лишний и даже вредный для собственной микрофлоры ребёнка. Если же речь идёт о детках постарше, то здесь ситуация ещё менее радужная. Ведь у малышей, которым проводят анализ на дисбактериоз и на основании этого назначают лечение, чаще всего есть реальные проблемы со здоровьем, которые портят им жизнь, к примеру, запор. Даже если человек, не имеющий медицинского образования, попытается логически оценить ситуацию, довольно странно предположить, что вредные бактерии могут каким-то образом препятствовать нормальной дефекации. Так и возникает в голове странная картина: злые микробы стоят в просвете кишечника с криком: "Ты не пройдёшь". Оглядываясь назад на годы своей ординатуры, Я совсем не понимаю, почему не подумала об этом и свято верила старшим товарищам. Пытаясь устранить запор лечением дизбактериоза. И ещё более странно, конечно, что никто из старших товарищей об этом не думает. А ведь речь идёт о пищеварительной системе. А вот какое отношение бактерии в кишечнике могут иметь к аденоидам? Риторический вопрос. В общем, вместо того, чтобы назначить эффективное лечение имеющиеся проблемы, многие врачи упорно лечат дисбактериоз. Что может произойти? Если взять пример того же запора, то большинство случаев у деток приходится на так называемый функциональный запор. То есть никаких серьёзных заболеваний у ребёнка нет, а проблема есть. Часто это связано с особенностями образа жизни, которые могут поменяться как сами по себе, так и по рекомендации доктора. Но, к сожалению, им уделяют куда меньше внимания, чем лечению дисбактериоза. Например, малыш начал пить больше воды и питаться более разнообразно, распробовав наконец овощи и фрукты. Стал более физически активным и укрепил мышцы брюшного пресса. а также освоился в детском саду. В семье снизился уровень стресса. Всё это закономерно улучшит ситуацию с дефекацией. И именно этому стоит уделять основное внимание в данном случае, а не лечению плохих бактерий в кишечнике. Вот почему я против этого диагноза. Хоть, как мы выяснили, дисбактериоз и диагнозом назвать нельзя. Он отвлекает нас от тех обследований и того лечения, в том числе и немедикаментозного, который необходим малышу. Здесь стоит принять во внимание, что хоть диагноз дисбактериоз и не существует, микрофлора очень важна для здоровья ребёнка. Вопреки уверениям рекламы, бактерии проживают не только в кишечнике, но и на других слизистых оболочках, например, в носу и горле, ротовой полости, а также на коже, что уже точно известно про наших микроскопических обитателей. Это то, что они защищают нас от куда более вредных микробов. Пока наши на месте, другим микробам банально не хватает места. Это простое в сущности правило называется сложным выражением колонизационная резистентность. Но стоит количеству наших уменьшиться, как чужаки тут же приходят на освободившиеся места и начинают активно заселяться. Это не обязательно сразу же вызовет заболевание. Но в ситуации некоторого ослабления иммунной защиты организма вполне возможно. Когда речь идёт о наших и не наших микроорганизмах, часто для упрощения используют термин полезные и вредные. Это наглядно, но вместе с тем создаёт определённую путаницу, ведь параллельно рекламные слоганы убеждают, что полезные бактерии исключительно те, что содержатся в йогуртах и прочих кисломолочных напитках. То есть все остальные вроде как вредны. Но это не так. Как уже сказано выше, даже микробы с самыми страшными названиями, чего стоит один знаменитый золотистый стафилокок, могут жить и в кишечнике, и в носоглотке, и не причинять организму никакого вреда. В данном случае они тоже стригут место от своих более вредных собратьев. И поэтому также полезны для своего хозяина, как распиаренные обитатели йогуртов. к примеру, лактобактерий. Между тем, у деток со слабленной иммунной системой, представьте себе лактобактерии способны вызвать сепсис, в народе называется заражение крови. Хочу ли я сказать, что лактобактерии ужасно вредны и их не стоит давать детям? Конечно, нет. Этими примерами я стремлюсь проиллюстрировать, что взаимодействие человека и микроорганизмов куда сложнее, чем деление на вредных и полезных. и необходимость уничтожить первых и культивировать вторых. Ведь помимо всего прочего, существует взаимодействие микроорганизмов друг с другом и с организмом человека. Если говорить о бактериях в кишечнике, то они выполняют массу задач: помимо защиты от чужих бактерий, синтезируют витамины, переваривают то, что не переварили наши ферменты, тренируют местный иммунитет, влияют на иммунный ответ в целом. И всё это они делают вместе, именно в таком составе, который сложился в организме данного человека. Как же тогда понять, всё ли в порядке с микрофлорой? Как я пыталась аргументировать в данном разделе, порядок с микрофлорой достаточно неясное понятие. Пока что, как и в других подобных случаях, например, с иммунитетом, как мы узнаем в следующих главах, мы руководствуемся правилом Если ребёнок здоров, значит, его микробиота справляется со своей задачей. Напоминаю, что пока что не было сделано однозначных выводов, что какие-либо болезни вызываются только дисбалансом в содержании микроорганизмов. А значит, нельзя утверждать, что устранив его, мы исправим ситуацию. Врачи, занимающиеся подобным лечением, делают это в соответствии с собственным мнением, а не руководствуясь протоколами. принятыми в современной медицине, что для меня лично категорически неприемлемо. Что говорит современная медицина о приёме пре- и пробиотиков? Она считает, что для детей, не имеющих тяжёлых заболеваний, вспоминая мозгощенную ситуацию с сепсисом от лактобактерий, это точно не вредно и может даже принести пользу. Однако нет убедительных данных, которые заставят нас утверждать, что приём препаратов или определённых продуктов точно снизит количество ОРВИ, укрепит иммунитет, вылечит аллергию или ещё что-то в этом роде, что часто ждут от приёма пробиотиков в России. Что нужно делать, чтобы микрофлора была в порядке? Наши микроорганизмы в целом отлично справляются сами. Главное им не вредить, а это мы, к сожалению, делаем довольно активно. И вы часто следуете рекомендациям докторов? Подробнее об этом расскажу в главе Самое важное слагаемое в формировании хорошего иммунитета на первом году жизни. Выводы. В любом возрасте не стоит сдавать анализ кала на дисбактериоз. Это выброшенные на ветер деньги и время. Если врач предлагает сдать этот анализ и собирается по результатам назначить какое-то лечение, можно смело утверждать, что он не в курсе современных протоколов. доказанной эффективности и безопасности лечения. Лечить будет по старинке, основываясь на клиническом опыте. Почему я так больше не лечу и никому не советую. Сказано во вступлении. Есть ряд исследований, показывающих эффективность приёма пробиотиков, содержащих определённые лактобактерии: Lactobacillus reuteri DSM 17938 при младенческих коликах. Эффективность не 100%, однако это признано безопасной мерой. Для назначения данного пробиотика не нужно сдавать кал на дисбактериоз. А в настоящее время многие эксперты из Европы выступают за приём пробиотиков во время лечения антибиотиками. Американские коллеги пока не так широко используют эту меру. В целом нет ничего плохого в том, чтобы давать пре или пробиотики здоровому ребёнку. Однако не стоит ждать от этого каких-либо волшебных эффектов в отношении здоровья малыша. У детей с аллергией данные препараты, как впрочем, и прочие все остальные, могут вызвать аллергическую реакцию и ухудшить состояние.